Трой, штат Монтана, США. Мы с миссис Миллер стоим, глядя на играющих детей. Можете винить политиков, бизнесменов, генералов, машину. Но если действительно ищете кого обвинить, обвиняйте меня. Я американская система. Я машина. Это цена демократии. Мы все отвечаем за совершенные преступления. Я понимаю, отчего Китаю понадобилось только времени, чтобы принять это. И отчего русские просто послали всех на и вернулись к своей системе, как она у них там сейчас называется. Хорошо, когда можешь сказать «Эй, не смотри на меня, я не виноват». Нет уж, виноват. Это моя вина. Длина моего поколения. Она глядит на детей. Интересно. Что скажут о нас поколения будущие? Наши бабушки и дедушки пережили депрессию. Вторую мировую войну. И вернулись домой, чтобы создать величайший средний класс в человеческой истории. Господь знает, они были далеки от идеала. Но очень близко подошли к исполнению американской мечты. Потом пришло поколение наших отцов и все испортило. Баби-бумеры, поколение я. А потом мы. Да, мы остановили зомби, но мы же их и породили. Но все-таки мы разгребли то, что навалили. Возможно, это лучшая эпитафия, на которую стоит надеяться. Поколение Z. Они разгребли то, что навалили.